Глава шестая. Смятение, капитан без памяти, совет Мекинтоша, делаются приготовления покинуть корабль, благородство Риди, отплытие экипажа. Поговорив с капитаном и Риди, сигрев с сыном ушли обратно в каюту, когда буфетчик принес для детей миску теплого супа. Томми торопливо вырвал ее из правой руки Юноны, так как левая она держала Альберта суп обжег королину девочка громко закричала закриччал и альберт но только от страха на свое несчастье юнона натолкнулась на собачку виксон забежавшую в каюту и та укусила ее за ногу негритянка тоже невольно вскрикнула миссис сигрев выглянула из койки она подумала что произошло что нибудь ужасное но ничем не могла помочь к счастью вошел сигрев поднял споткнувшуюся юнону утешил королину и восстановил порядок Всё успокоилось, тем более, что остывший суп не обжёг Каролину. — Масса Томми — дурной мальчик, — сказала Юнона, потирая ногу. Между тем на палубе не бездействовали. Корабельный плотник устраивал подножия для запасной мачты на месте бывшей главной, а матросы снабжали её снастями и парусами. К несчастью, течь была очень сильна, и четверо людей должны были постоянно помпами выкачивать воду. К ночи опять подул ветер. Поднялось волнение, и сечь настолько усилилось, что пришлось бросить всё остальное и только работать насосом. Ещё два дня бушевала буря, и весь экипаж совершенно изнемог от усталости. Выкачивать воду матросы уже не могли. Кренясь, судно доказывало, что в его трюме уже много воды. И вот случилось ещё новое несчастье. Капитан Осборн был на баке и раздавал приказания людям. Вдруг блок скользнул с передней мачты, реи и парус свалились, ушибли Осборна, и он упал без чувств. Пока Осборн командовал экипажем, матросы, высоко ценившие его морское искусство, его мужество, работали хорошо, бодро. Но теперь, когда он лежал, если не убитый, то во всяком случае без чувств, они почувствовали, что остались без начальника. Мекин душа матросы не любили, и его приказания не могли иметь для них никакого веса и значения. Не обращая внимания на его приказ, они теперь совещались между собой. «Теперь молодцы, скорость тихнет», – заметил Риди, подходя к группе моряков, стоявших на баке. «Ветер быстро падает». «Да», – ответил один из них. «А судно опускается на дно еще скорее, это верно». «Теперь было бы полезно хорошенько покачать помпу», – сказал Риди. «Что скажете вы?» «Стаканчик и два Грога были бы еще полезнее». Грубо возразил один моряк. «Что скажете, ребята? Я не думаю, чтобы капитан отказал бы нам в этом, если бы бедняга мог говорить». «Что вы хотите делать?» спросил Мейкин тоже. «Надеюсь, не напиваться?» «Почему бы и нет?» проговорил другой матрос. «Судно скоро утонет». «Может быть, еще не скоро», сказал Мейкин тоже. «Во всяком случае нельзя сказать, чтобы у нас не было возможности спастись». «А вот если вы опьянеете, никто не спасется. Я же дорожу своей жизнью и готов сделать все, что вы решите. Но вы не напьетесь, если только мне удастся помешать вам. Это верно». «Как вы помешаете нам?» – мрачно спросил один из матросов. «Я думаю, двое решительных людей могут сделать многое. Нет, трое, потому что в этом случае Риди будет на моей стороне. И каютный пассажир тоже не откажется мне помочь». «Вспомните, всё огнестрельное оружие в каюте. Только зачем нам ссориться? Скажите сразу, чего вы хотите. Если вы ещё ничего не придумали, выслушайте, что я предложу». Все знали смелость и решительный характер Мея Кинтоша, поэтому матросы снова посоветовались между собой, потом спросили капитанского помощника, что он предлагает. «У нас осталась одна хорошая шлюпка и новый ялбот. Остальные шлюпки, как вы знаете, были смыты». За исключением маленькой закормой, которая вполне бесполезна, так как почти совершенно разбита. Мы, наверное, недалеко от одного из островов, я думаю даже, что мы посреди их. Возьмём в большую шлюпку всё необходимое нам, будем работать спокойно и усердно. Выпьем столько Грога, чтобы он не повредил нам, и запасёмся провизией. При шлюпке есть всё – весла, мачта, паруса. Вряд ли нам не удастся спастись. Ридди, хороший мой совет? Хорош, мистер Мейкинтош. «Только что станется с пассажирами, и неужели вы оставите капитана Осборна, который лежит без сознания, без движения? Как вы думаете поступать?» «Мы не оставим капитана», – сказал один из матросов. «Нет, нет», – подтвердили другие. «А пассажиры?» «Жаль их, конечно», – заметил первый из высказавшихся за спасение капитана. «Только нам достаточно думать о спасении собственной жизни. Шлюпка не чрезмерно велика». «Хорошо, я согласен с вами», – проговорил Мейкинтош. «Добрые дела начнутся дома. Что скажете, братцы?» «Да!» – в один голос ответили матросы, и Риди понял, что спорить бесполезно. Начали приготовлять шлюпку и запасы. На переходном трапе виднелись куски соленой свинины, сухари, несколько бочонков с пресной водой. Мейкинтош принес свои часы, компас, несколько ружей, запас пороха и пуль. Плотник с помощью другого матроса срубил бульварк, чтобы легче спустить шлюпку. Через час все было готово. Риди не принимал никакого участия во всех этих приготовлениях. Он раза два опускался в трюм, чтобы видеть, сильно ли там поднялась вода. Между тем матросы привели корабль к ветру. В эту минуту на палубу вышел Сигрев и огляделся кругом. Он увидел приготовленную к спуску шлюпку, сесные запасы и бочонки с водой. Заметил, что судно медленно качается на волнах. Наконец он взглянул на Риди, сидевшего, как ему показалось, подле мёртвого капитана. «Что всё это значит, Риди?» – спросил сигрев «Они хотят бросить корабль. Это они убили Осборна». «Нет, сэр», – ответил Риди. «Бедного капитана ушибла свалившаяся Рея. Остальное же угадали. Видите, они опускают шлюпку». «Но моя бедная жена так больна, что не дойдёт до шлюпки». «Боюсь, сэр, что они совсем не собираются взять с собой вас, вашу жену или ваших детей». «Милосердное небо!» — крикнул Сигрев. «Какая жестокость! Какое коварство!» «Да, недобро, но у таков закон природы. Когда идет дело о спасении собственной жизни, люди способны думать только о себе. Я часто видывал это», — серьезно произнес Риди. «Бедная жена! Дети!» — вскрикнул Сигрев, закрывая лицо руками. «Но «Ну, я поговорю с ними!» — помолчав, прибавил он. «Они не могут не послушаться чувства человечности. Во всяком случае, мистер Мекинтош имеет на них влияние. Как вы думаете, Риди?» «Сказать правду, сэр, не стоит просить ни Мекинтоша, не их. Ведь у капитанского помощника сердце еще грубее, чем у всех остальных. Все будет напрасно». В противном случае я постарался бы убедить их, смягчить. Но что же делать, Риди? Мы должны положиться на милосердие божие, мистер сигрев Мы должны? Как? Разве вы не отплываете вместе с ними? Нет, мистер сигрев я решил остаться с вами. Они хотят взять с собой капитана Осборна, предлагали и мне попробовать спастись вместе с ними, но я хочу остаться здесь. И погибнуть? С изумлением спросил Сигриф. «Как будет угодно Богу, мистер Сигриф? Я стар, и моя смерть – дело неважное, и я думаю, я готов умереть. Я больше забочусь о ваших детях, чем о себе, и не могу бросить вас всех на погибель, когда вы могли бы спастись, если бы только знали, что нужно делать. Но вот матросы, шлюпка готова, сейчас они унесут бедного капитана». Действительно подошедшие моряки подняли Осборна. «Иди, Риди, нельзя терять времени!» «Нет, я останусь на судне», — ответил старик. «От всего сердца желаю вам спастись. И прошу вас, мистер Мейкинтош, дать мне одно обещание. Надеюсь, вы не откажете мне. Я прошу вас, если вы спасетесь, не забыть об оставшихся здесь на палубе и принять меры, чтобы их поискали на одном из островов». «Что за вздор, Риди? Идите в шлюпку!» «Я останусь здесь, мистер Мекинтош, и только прошу вас дать мне это обещание. Обещаете?» «Да, если уж вы непременно хотите остаться, только...» Он подошел к Риди и шепнул ему на ухо. «Только это безумие. Идемте, Риди!» «Прощайте, мистер Мекинтош», — сказал старый матрос, пожимая руку помощника Осборна. «Вы сдержите обещание?» Мекинтош и матросы снова постарались уговорить Риди уйти с ними. Наконец, шлюпку спустили, и она двинулась к северо-востоку.